Глава тридцать третья. Корделия. Я со вскриком подскочила на кровати, испуганно оглядываясь. Кожу покрывал липкий пот. Дыхание хрипло вырывалось из глотки, а сердце готово было разорваться в груди. Одеяло валялось на полу. Кажется, метаясь в кошмарах, я сбросила его. Я снова видела бездну. Я снова видела бездну. Ощущала ее голодные прикосновения и давящую силу. За окном брежжел скорый рассвет, а это уже был третий кошмар за ночь. Только в прошлые разы рядом был Маркус. Обнимал, успокаивал. А сейчас я оказалась одна. Тело било дрожью, а в реальность все еще пробивались образы из кошмара. Я спешно прошла в купальню и омыла лицо ледяной водой в мраморной раковине. Из круглого зеркала напротив на меня смотрела бледная девушка с растрёпанными волосами и алыми искусанными губами. Неудивительно, что Маркус ушёл, пошутила я, криво улыбнувшись своему отражению. Однако на сердце было неспокойно. Вчера я нашла Маркуса лежащим без сознания с полностью пустым резервом. А он так и не смог объяснить, что произошло. Точнее, он и сам не знал причин. Накинув халат поверх ночной сорочки, я покинула свои покои и отправилась на поиски своего мага бездны. В коридорах царил полумрак, и от того было не по себе. Хотя раньше я не замечала за собой страха темноты. Но кошмары окончательно выбили из колеи. И в эти минуты я даже не знала, как поймать равновесие в пошатнувшемся мире. Вокруг творилось всё больше странностей. Возникали новые вопросы, но ответов не находилось. Да и как их искать? В иной ситуации я бы отправилась в лабораторию Академии и библиотеку, куда угодно, лишь бы не сидеть без дела. Но Маркус снова запер меня, то ли желая защитить, то ли боясь, что я наделаю глупостей. Осторожно приоткрыв дверь покоев Маркуса, заглянула внутрь. Из кабинета лился мягкий свет, слышался шелест бумаг. Туда я и направилась. Маркус сидел за столом, копаясь в каких-то справочниках. Но при моём появлении он отвлёкся. "Снова кошмар", пояснила я, проходя в кабинет. "Иди ко мне". Маркус отодвинулся с креслом, протянул мне руку. На этот раз коснулось его без опаски. Вчера казалось, что любое касание вновь побежит по телу разломами. Маркус потянул меня к себе и усадил на колени. Сильные руки обвели плечи, а волос коснулось горячее дыхание. Помню, когда я только перенял силу бездны, тоже мучился с кошмарами. Да и Ник, все маги бездны. Его слова заставили напрячься. «Не думает ли он, что я как-то переняла силу бездны?» И сразу вспомнилась инициация. Момент, когда я впервые ощутила эту силу в нем. «Нет, этого не может быть!» «Чем ты занимаешься?» Решила перевести тему. «Я тебе сейчас кое-что расскажу. Обе это молчание не требую. Но ты и сама понимаешь, что эта информация опасна». Маркус подхватил со стола обычный на вид чёрный камень и передал его мне. Пористая поверхность, вкрапления слюды в глубине. Казалось, ничего особенного в нём нет. Вот из-за этого камушка я чуть не погиб. Он опасян. От неожиданности чуть не выронила камень из рук. Но сразу пришло осознание того, что Маркус бы не дал мне его в руки, если бы камень представлял угрозу. Разве что для магов? Это порода из Лигерии. Та самая, из-за которой страна лишена магии. Он поглощает магию? Припомнила я, нахмурившись. Артефакторы больше внимания уделяют свойствам драгоценных и полудрагоценных камней, чем горным породам. Именно. Я провёл ритуал. Всё было как обычно, лёгкий откат. Но резерв почему-то не восполнялся накопителями. И я решил, что он нестабилен из-за новой стихии. А стоило открыть портал, резерв полностью опустел. В Лигерии также приходится жёстко контролировать резерв, чтобы не потерять все силы. Сейчас камень не так опасен, но не даёт восполняться резерву. Но стоит дать к нему доступ. Маркус щёлкнул пальцами, зажигая возле камня огонёк. Секунда, и тот потух, поглощённый камнем. "Откуда он у тебя?" заглянула в янтарные глаза. Маркус выглядел осунувшимся, усталым. Чёрные волосы растрепались, а на подбородке появилась тёмная щетина. "Мне его передала Милинда. Сказала, что партию таких привезли августу неизвестные ей люди". Я собирался проверить его вечером в поместье, но и не предполагал, что минерал может быть столь опасен. Я так и думала, что Милинда прячет лицо не просто так. Но для чего Августу минералы из Лигерии? Вариантов на самом деле много. Даже банальное обновление защиты поместья. Кроме того, это может быть связано с Вайле там. Делать их девушек, лишившихся дара, закрывал именно он. Возможно, даже с его разрешения маги безны увеличили резервы. Кто знает? Он может пойти на такое. Может. Именно поэтому то, что произошло вчера между нами, не должно дойти до него. Но мы говорили об августе. Маркус отодвинул справочник по минералогии, указывая мне на изображение медальона. Именно такой медальон мы видели в рисунках Марика. Артефакты, способные скрывать силу бездны в одержимых. Их ведь изготавливали в Лигерии. Здесь же лежал рисунок, что Маркус вырвал из альбома. Я и Мелинда. И опять-таки, вариантов много. Артефакты могут быть нужны управлению, самому Августу, чтобы скрыться, либо... Одержимым. Проговорила очевидная, пусть и сложно было в это поверить. Я расскажу всё, что выяснил Николасов. Мы что-нибудь придумаем. Мы тесно связаны с родом Зерек. Я не могу сделать вид, что ничего не знаю. Надеюсь, ты не думаешь, что я останусь в стороне. Именно на это я и надеюсь. Кажется, я влезла во что-то очень серьёзное. Не так, Маркус. Я подхватила рисунок аракула, указывая на него. Мы влезли во что-то серьёзное. Поэтому и разбираться будем вместе. Теперь я развернулась к нему лицом, глядя серьёзным и твёрдым взглядом в его глаза. Ты не будешь удерживать меня в поместье. Мой доступ в лаборатории академии ещё не аннулировали. Сегодня я отправлюсь туда и просканирую свой резерв. Мы должны выяснить, что с ним происходит. А можно я запру тебя в подвале? Я его взорву, и не будет у тебя подвала. прищурилась, готовая начать спорить. А Маркус притворно тяжко вздохнул, глядя на меня с улыбкой. "Я люблю тебя", сказал так просто, будто это самая естественная вещь в мире. Взгляд Маркуса пылал эмоциями, опалял душу теплом и светом. Слова сорвались с губ сами, даже раньше, чем я подумала. Но, наверное, иногда стоит отключать голову, особенно когда дело касается любви. И я люблю. Маркус порывисто прижал меня к груди. Поцеловал жадно и так сладко, что закружилась голова, а на глаза выступили слезы. Как же я хочу принадлежать только ему, чтобы он стал лишь моим. И как же горько от осознания, что эта высота недостижима. У нас есть только сейчас неповторимое, яркое и незабываемое.